Глава тридцать первая «Развен куда-то вышел?» спросила я, когда мы с Эйбертом Зельданом покинули шумный зал и свернули к лифту. «Я точно знаю, что Рикард Янг сейчас на крыше Грита и Шторн», ответил он и, шагнув в кабинку, обернулся. «Идемте же, вы ведь хотите с ним поговорить?» Когда за нами закрылась дверь лифта, и тот начал подниматься, даже уши заложило. Зельдан улыбнулся. «Вы очень любите своего мужа?» «К чему вы?» «Просто спросил. Вы так смотрели на него, когда пели. На меня так никто не смотрел». «У вас все впереди», — уклончиво ответила я. «А у моего брата?» «Грит Дельдан. Я бы не хотела это обсуждать». «Его вы хоть немного любили, Грита Эшторн? Он как с ума сошел, когда узнал о вашей скорой свадьбе. Больше ни о чем не мог ни думать, ни говорить». А ведь я предупреждал его, что девушка, способная родить будущего заклинателя, не пара младшему сыну. Однако он решил, будто ваш случай станет исключением, ведь вас так много связывает. «Мне неприятен этот разговор», – проговорила я, с надеждой поглядывая на панель, где сменялись номера этажей. Кабинка лифта была достаточно просторной, но наедине с этим человеком не было здесь тесно и душно. Платье липло к телу. Я уже начинала жалеть о том, что не подождала возвращения Рихерта в зале, а ещё со мной не было Фокса. Я оставила его дома, рассудив, что весь день буду среди людей и опасности мне не грозит. Сейчас мне вспомнилось данное мною обещание, что везде и всегда буду брать с собой робота-компаньона. На чём свет стоит ругая себя, я с облегчением выдохнула, когда лифт наконец-то остановился. Но на крыше, немного в стороне от стоянки флайтеров, стало ещё хуже. Мне, кстати, напомнила себе страх высоты. Закружилась голова. А ведь я беременна и должна думать не только о собственной безопасности. Где Рихард? Не волнуйтесь, критает Шторн. Прозвёт Зельдан. На его губах зазвмеялась улыбка. Он где-то здесь. Что вы имели в виду, когда сказали, что нас с вашим братом многое связывает? Не делайте вид, будто не понимаете, милая, усмехнулся он. Я всё знаю. У брата нет от меня секретов. Ведь именно я подарил вам двоим ту игрушку. Неужели не помните? У меня потемнело в глазах. Кстати говоря, то видео, что отправил тебе мой брат, было неполным. Добавил мужчина, обращаясь ко мне уже без церемоний. Вот так-то, малышка Рин. Не следовало тебе злить своего парня и выходить замуж за другого, когда ты могла выбрать меня. И вы бы согласились делить меня с братом? «А почему нет?» Эйберт пожал плечами. «Мы всегда делились игрушками. Женщинами? Нет, еще ни разу. Но это было бы интересно». Меня передернуло от его откровенно оценивающего взгляда, который скользнул по моим обнаженным плечам и груди под тонкой тканью платья. «Но сейчас это уже не важно», – продолжал Зельдан. «Если не важно, то почему твой брат меня шантажирует?» – хотелось закричать мне. «Почему не оставит в покое?» Что вам обоим от меня нужно? Эберт шагнул ко мне, и я невольно заслонила руками живот, будто пряча ещё не родившегося ребёнка от человека, который вызывал во мне страх. Этот малыш не должен расплачиваться за мои ошибки, как, впрочем, и за ошибки Флорины Шторн. Зельдон схватил меня за локоть и потащил за собою прямо к краю крыши. Я сопротивлялась, но мужчина был гораздо сильнее. Но мои движения оказались скованы платьем, да и туфли едва подходили для того, чтобы отбиваться от нападения. Когда я попыталась закричать, Иберт зажал мне рот. "Не считай меня злодеем", услышала я его бормотание. "Я просто исправляю свою ошибку, а ты всё равно должна была умереть". Я не понимала, о чём он говорит. Ясно было только одно: ещё немного, и меня перекинут через перила, отправляя в свободный полёт. А там, поминай, как звали. Но я не хотела умирать. Только не сейчас, когда я решила всё рассказать Рикхарду. И ребёнок, он тоже должен жить. Зельдан прижал меня спиной к перилам. Больно подтолкнув вперёд, но внезапно он обернулся на шум. Его хватка ослабла. Я увидела, что к нам бежит Рикхард Янг, а за ним трой. Тот заметно прихрамывал. Похоже, они с моим мужем уже успели подраться. «Рин не должна была так со мной поступать!» – кричал младший Зельдан. «Она, всё, что у меня было, не должна была выходить за другого!» Я рванулась вперёд. Мне даже удалось отлипнуть от перил и сделать шаг к свободе. Но Эйберт оказался быстрее. Он так и не отступился от своего плана столкнуть меня с крыши и желал во что бы то ни стало привести его в исполнение. Когда мои ноги оторвались от твёрдой поверхности, а небо вдруг оказалось прямо передо мной… Я уже мысленно прощалась с жизнью, но чья-то крепкая рука обхватила моё запястье, не давая окончательной упасть. Это Рихард, оттолкнув Зильдана, удерживал меня над бездной. Несколько дней спустя. С вашей женой и ребёнком всё в порядке, услышала я успокаивающий голос врача. Он обращался не ко мне, к Рихарду Янгу, который поддерживал меня за плечи. Вы можете забрать Гритту и Шторн домой. «Хочешь домой, Рин?» – спросил меня муж. Язык так и чесался сказать, что никакая я не Рин. Но я отложила этот разговор до возвращения. Не хотелось говорить о таких вещах в больничной палате, хоть она и была на одного пациента. А еще меня пугала реакция Рихарда, когда он узнает, что я Исмей. Воспоминания о моей прошлой жизни в этом мире – нахлынули на меня, когда я оказалась между жизнью и смертью. И лишь рука мужа, крепко сжимающая моё, отделяла меня от гибели. Мы оба могли умереть в тот день, ведь противников было двое, но на наше счастье кто-то из тех, кто находился в здании, поднялся на крышу. Нас спасли, и меня, потерявшую сознание, немедленно отправили в больницу. Там доктора обнаружили беременность и, разумеется, сразу же рассказали Янгу. Увы, эту важную новость сообщила ему не я. Когда я очнулась, я по-прежнему помнила всё: свою жизнь здесь под именем Исмайдарын, наше с Рихертом знакомство, первое признание в любви, в свадьбу. Всё-всё. Но помнила я и другое жизнь на земле, там, где меня звали Надеждой. Символично получилось. Лишь только надежда оставалась у нас двоих, когда чужое вмешательство в события прошлого разлучило нас. И о надежде я пела в своей песне на приёме, когда уже окончательно решила больше ничего не скрывать от мужа. Здесь совершенно ничего не знали о реинкарнации, но я не должна была умирать. Если бы прошлое не изменилось, я не покинула бы этот мир. Мы с Рихардом Янгом действительно оказались родственными душами. И его душа притянула к себе мою, которая переместилась в тело Флорины. Это произошло, когда мы обе оказались на грани смерти. Я в море, она в бассейне. Я вернулась сюда из мира, где время текло иначе, поэтому здесь прошло всего лишь два с лишним месяца. А там я успела появиться на свет, вырасти, повзрослеть, не помня о прошлой жизни, в которой носила имя Исмайдарен. Но после той аварии, которую тоже забыла, Почти панически боялась высоты. А ещё всегда чувствовала, что мне кого-то не хватает. Может быть, поэтому я родилась на земле такой обыкновенной и незаметной, чтобы не оставить большого следа в мире, к которому по-настоящему никогда не принадлежала. Зато теперь, здесь, рядом с Рихгардом, всё будет иначе. Я твёрдо это знала. Осталось самое сложное рассказать ему. Вечером, когда мы остались наедине, я выполнила задуманное. Поначалу он мне не верил. Однако я назвала некоторые факты, известные только нам двоим, и это окончательно сломало лёд недоверия в его глазах. Они потеплели, и мой муж, мой любимый, потянулся ко мне, чтобы поцеловать. Я обвела руками его шею, горячо отвечая на поцелуй и шепча ему: "Я же обещала, что вернусь к тебе. Вот я и вернулась. Ты счастлив?" Его нежность и улыбка сказали мне больше, чем слова. Пока я лежала в больнице, Ян не говорил мне о том, чем всё закончилось для Эйберта и Троя, потому что не хотел волновать. Но сегодня я пожелала об этом узнать, чтобы между нами не было больше никаких секретов. Оказалось, что Зельдан старший, которого после случившегося на крыше допросил лично Владыка с применением своих ментальных способностей, и был тем самым заклинателем, который переписал прошлое. И сделал он это для того, чтобы спасти Флорину, которая погибла, когда её флейт разбился. В новой ветке реальности Эйберт подарил ей и брату тот самый беспилотник, и они вместо гонок решили заняться новой игрушкой. Так девушка снова вернулась к жизни, как и в детстве, когда её спас отец, но с тех пор Рин боялась воды. Как она должна была умереть дважды, задумчиво проговорила я, преисполняя жалости к девочке. Укотор в этом мире не было ни единой близкой души. А почему Эйберт спас её? Ни за что не поверил, что у него были к ней чувства. Спасал он скорее брата, который любил Флорину, пусть и крайне эгоистичной, даже больной любовью, ответил мне Рихард. А сам Эйбер де Лдан действительно хотел жениться на ней, приобрести разом и приданое, и, возможно, наследника от девушки из сильного рода. К тому же, думаю, его давно мучил соблазн испытать себя, узнать, по силам ли ему переменить чьё-то прошлое. Но после этого он начал слабеть как заклинатель. Да, поэтому и пытался убить Флорину и Шторн, думая, будто её смерть вернёт ему прежнюю силу. Ведь с её спасения всё началось, вздохнул Янг. Теперь я знала, что за покушениями тоже стоял старший брат Троя. В последнем из них на балконе Он рассчитывал обвинить Рихарда Янга, который якобы расправился со второй женой за её причастность к гибели первой. Утрата способности стала его наказанием за недопустимое вмешательство. Он заорвался, возомнив себя всесильным, и ему указали на место, потому что менять прошлое нельзя, каким бы оно ни было. Лишение дара наказание, как и то, что у заклинателей стало рождаться всё меньше детей. О началось это после того, как отец Рин спас дочь. Но теперь её больше нет в этом мире, вздохнула я. Что стало с Флориной? Наверное, мы никогда этого не узнаем. Может быть, теперь всё постепенно вернётся на круги своя, а может, заклинатели однажды станут обычными людьми. Увидим. Я помолчала. Виновные, Иберт и его брат, понесли заслуженное наказание. Я вернулась к своей родственной душе. и стану матерью нашего ребёнка а всего наперёд знать невозможно даже заклинателем времени они видят лишь узловые события будущего но оно пластично и может меняться в зависимости от того какие дороги мы выбираем ты не будешь жалеть если потеряешь свой дар заклинателя спросила я это не самое важное я останусь собой и смогу жить дальше и без дара главное что я нашёл тебя А я тебя. И уже не важно, какое я ношу имя, Исмаиль, Надежда или Флорина и Шторн, и кто он, заклинатель или обычный человек. Мы просто мужчина и женщина, просто две судьбы, связанные в одно навсегда.